После разговора на плоту Алёна вернулась в келью свою на барке Пушникова, и когда вспомнила все, что слыхала в ту ночь о государе, первый раз в жизни напало на нее сомнение, не истина ли то, что говорят о царе, и можно ли умолить Бога за такого царя. Долго лежала она в душной темноте чулана, с широко открытыми глазами обливаясь холодным потом, Неподвижные. Наконец встала, засветила маленький агарок желтого воска, поставила его в углу коморки, передвисевшую на дощатой перегородке иконою Божьей Матери всех скорбящих, такой же, как та, которую показывал царь Петр у подножия Венус, опустилась на колени, положила триста поклонов и начала молиться со слезами, с воздыханием и отчаянную молитвою, тою самую, что была зашита в пелене под образом Успенского собора. Услышь, святая соборная церковь со всем херувимским и серафимским престолом, с пророками и працами, угодниками и мучениками, и с Евангелием, и сколько в том Евангелии слов святых, все вспомините о нашем царе Петре Алексеевиче: Услышь, святая соборная апостольская церковь со всеми местными иконами и честными мелкими образами, со всеми апостольскими книгами, и с лампадами, и с паникадилами, и с местными свящами, и со святыми пеленами, и с черными ризами, с каменными стенами, и железными плитами, со всякими плодоносными деревами и цветами. О, молю и прекрасное солнце, возмолись Царю Небесному о царе Петре Алексеевича. О, млад, светил месяц со звездами, о, небо с облаками, о, грозные тучи с буйными ветрами и вихрями, о, птицы небесные, о, синее море с великими реками и с мелкими ключами и малыми озерами! «Взмолитесь о Царю Небесному о Царе Петре Алексеиче, и рыбы морские, и скоты полевые, и звери дубровные, и поля, и леса, и горы, и все земнородное, взмолитесь к Царю Небесному о Царе Петре Алексеиче». Челан бабы Алены отделяла дощатая перегородка от более просторной кельи, в которой жил старец Корнилий с учеником своим Тихоном. Ни слова не произнес Тихон во время разговора на плоту, но слушал с большим волнением, чем кто-либо. Когда все разошлись, старец поехал на челноке на берег для свидания и беседы с другими раскольниками о предстоявшем великом самосожжении целых тысяч гонимых людей старой веры в лесах Керженских за Волгою. Тихон вернулся в свою плавучую келью один — Лег, но так же, как в соседнем чулане баба Алена, не мог заснуть и думал о том, что слышал в ту ночь. Он чувствовал, что от этих мыслей зависит все его будущее, что наступает мгновение, которое, как нож, разделит жизнь его пополам. «Я теперь как на ножевом острие», — говорил он сам себе, — В которую сторону свалюсь, в ту и пойду. Вместе с будущим вставало перед ним и прошлое.